Мы плывем на большом корабле! Он весь сделан из дерева! В древности все корабли имели деревянный корпус. Корпус – слово латинское и означает «тело». Хороший корпус должен быть крепким, надежным, вмещать груз и пассажиров. А как его таким сделать? Древние кораблестроители поняли – Что особую прочность корпусу придает киль Толстый деревянный брус, который проходит посреди днища вдоль всего корабля Киль укрепится изогнутые поперечные брусья А уж к ним плотно пригоняются доски, обшивка Получается надежный и вместительный корабль На котором можно отправляться в морское плавание Такой как наш, да, дядя Кузя? Он прямо мчится по синему-синему морю. Для того, чтобы плыть с такой скоростью, древние моряки использовали силу ветра. Он что, на корабль дует, и корабль поэтому плывет? Почти угадал. Для того, чтобы использовать силу ветра, мореплаватели с давних времен устанавливали на корабле мачту. Так называется высокий деревянный столб, сделанный из ствола целого дерева. К мачте крепится парус Огромное полотнище из прочной ткани Когда ветер дует, он давит на парус и двигает его А парус, в свою очередь, движет корабль Здорово древние моряки устроились Можно ничего не делать Ветер сам их по морю везет Если бы так, Чевостик. Доля древних мореходов была очень тяжелой Ведь плавать под парусом они умели только при попутном ветре. Попутный? Это когда по пути? Верно. А если ветер в другую сторону подует? Придется гребцам налечь на весла. Кстати, ветер и вправду сменился. Парус теперь только мешает. Сейчас его уберут, и наш корабль Триера поплывет на веслах. Так вот для чего они у Триеры из боков торчат. Чегостик, у кораблей не бока, а борта. Весел у Триера так много, что располагаются они в три ряда. Внутри корабля на скамьях сидят грибцы. Это благодаря их усилиям Триера может плыть без помощи ветра. Какие же тут усилия? Весло поднял, потом опустил и все. Триера плывет не от того, что веслами машут. Когда грибцы погружают их в воду, они силой отталкиваются от нее широкой и плоской частью весла, которая называется лопастью. Ой, что это? Сигнал грибцам! На триере их работы руководит особый начальник. Ударами гонга он задает ритм, чтобы грибцы работали веслами одновременно А зачем это нужно? Пусть все грибут, как кому удобно Думаю, так наша триера далеко не уплывет Длинные весла, да еще расположенные в три ряда, будут мешать друг другу Начнется неразбериха На море такие шутки плохи Грибцы заработали веснами быстрее Выполняют приказ кормчего Кого-кого? Кормчего! Самого главного человека на корабле Кормчий решает, как быстро должны грести грибцы Указывает, куда плыть кораблю А главное, он управляет кормовым Или, как его еще называют, рулевым веслом